Пятое. Султан разбил свои громадные шатры в дачном урочище за кривой балкой, где шелесты тростников напевали ему о приволе степей. м ы ш е т с к о г о наряжала сама Алиса. Снова был расправлен блестящий мундир камер юнкера, белые штаны в обтяжку, шпага и треуголок. Бухарскую звезду обычно Сергей Яковлевич не нашивал, ибо ее носил на шутовском наряде и клоун-дуров, но сегодня он и бухарскую звезду нацепил на себя. «Перчатки!» — Мышецкий проверил их белизну и сложил в шляпу. «Говорят, султан Самсарбай бывал в Париже», — сказал он. «А посему я так и придирчив сегодня?» Сергей Яковлевич поцеловал жену в чистенький лобик и спустился к лошадям. За городом пошли незнакомые еще места, из веселеньких рощиц выглядывали светлые дачки. Кучер из уренских сторожилов называл хозяев. К удивлению м а ш е т с к о г о большинство этих усадеб принадлежало чиновникам его канцелярии. «С чего бы это?» — задумался князь. «И хорошо», — ответил кучер, «не на те казак пье щ е е, а на те еще буде». Из-за поворота выскочили на лошадях молодые киргизы в богатых халатах и, окружив коляску, с г и к а н е м поскакали рядом, скали желтые крупные зубы. Каждый зуб в ноготь. Местность заметно облысела, и за кривой балкой открылся в низинке шатер султана, плещущий зелеными шелками. Едва вице-губернатор выбрался из коляски, как его сразу окружили старики джитаки — властные старшины. Сергей я к о в л в и ч догадался, что здесь при ставке султана они живут на положении рабов-прихлебателей, и щедро раскрыл перед ними кошелёк, не забыв отделить каждого джитака. Из 100 рублей, взятых из д о м на сегодня, заметно поубавилось. «Салом алейкам!» — восклицали джитаки, весьма довольные, и, подхватив м ы ш е т с к о г о за локотки, поволокли в сторону султанской юрты. Князь только успевал перебирать ногами. Внутри шатра, наполненного сумрачным прохладным сиянием, было пестро от обилия ковров, пахло кумысом и чем-то сильно прокисшим. Камышовый остов юрты был сусально вызолочен, а на цепях сидели два здоровенных беркута, скрепили клювами и вращали глазами, нальтами злобной кровью. Семсарбай Умбу оказался тучным пожилым человеком с противной бороденкой в два-три волос. На маленькие грязные пальцы его были надеты золотые наперстки, голову покрывала узорчатая а р а к ч и н а т ю б е т е й к На жирных плечах султана лежали покоробленные от пота армейские погоны пехотного прапорщика. Глянул султан на гости с в о и м и узенькими щелочками спросил весело. «Чем Сашку чистишь? Блестит здорово!» Мышецкий чуть-чуть подвытянул шпагу из ножен, объяснил, чем ее следует чистить, чтобы она была как новенькая. Султан потрогал на нем пуговицы, потеребил шитье мундира, причмокнул губами. «Ну, садись, тюра! А то мы есть хотим. Тебя ждали. Чего раньше не ехал?» «Я давно проснулся!» Примечание. «Тюра!» Обращение киргизов к царским чиновникам. Конец примечания. «Сиятельный султан!» — ответил м а ш е т с к и й с поклоном. «Вы бы только знали, как я вас ждал!» Сергей Яковлевич сел, как и все, скрестив под собой ноги в белых штанах. «Пропали штаны!» — решил он сразу. Сбоку к нему подскочил молодой киргиз и показал серебряную вилку. «Вилка!» — сказал он, широко улыбаясь. Султан обратился к м ы ш е т с к о м у почти небрежно. «Отыдай ему, тюра!» м ы ш е т с к и й снова раскрыл кошелек и дал. Тогда перед глазами князя сверкнула ложка. «Ложка!» — сказал киргиз, улыбаясь еще шире. «Дай!» — снова в е л я л султан — и Мышецкий снова дал. «Ножик!» — объявил киргиз, растаяв в улыбке. Мышецкий кашлянул и защелкнул кошелек. «Благодарю вас!» — сказал он. Султанский прихвостень перестал улыбаться и отошел в сторону, встав под беркутами. «Сиятельный султан!» — начал Сергей Яковлевич. «Настоятельная необходимость вызвала нашу встречу». И вопросы, кои собираюсь я предложить вам, не терпят отлагательства. Самсырбай хлопнул в ладоши, и между ним и Мышецким поставили широкое блюдо с бараньими почками. Острым кривым ножом султан быстро кромсал почки на мелкие части. Мышецкий поправил пенсне и заговорил с настойчивостью. «Мне стало известно, что казенные земли ваше сиятельство соизволило продать подданным другой державы. Я не посмел бы возражать, зная, что земли отданы вами бедным киргизам, они истинные хозяева степей. Но вы этого не сделали». «Погоди, Тюра!» — остановил его султан. «Каурдак кушать будем, говорить потом будем. Простите, р а я руками подам». «Бешбармак, гостю почетному!» Он руками накидал обрезки почек на тарелку и протянул ее Мышецкому. Было неприятно, но вице-губернатор стал есть. На время рот ему заткнули. «Спасибо, сиятельный султан!» — снова начал Сергей я к о в и ч отодвигая пустую тарелку. «Итак, вы запродали земли представителям иностранной державы, которые...» с а м с а р б а й кликнул джетаков, чтобы те приблизились. «Они жиру хотят», — сказал султан. м ы ш е т с к и й не понял, и с а м с а р б а й объяснил, как надо оказать почет этим старцам, чтобы они не обиделись на гости. Делать нечего. Сергей Яковлевич собрал с тарелки жир на ладони и вытянул их перед собой. «Так?» — спросил он. «Так-так, тюра». закивал Самсырбай. Почтенные старцы наклонились и, как собаки, о б л и з а л и руки Мышецкого, при этом они благодарили его. «Джаксы Блататюра! Теир Джалгасен!» Самсырбай сказал. «Теперь ты дай им!» Сергей я г о в л е ч начиная злиться, снова раскрыл кошелек. «Решил быть напористым!» «Султан!» — сказал он уже без титула. «Я вас еще раз спрашиваю». «По какому праву вы продали землю, подданным Германской империи? Эта земля не только в а ш к и р г и з а земля», — ответил султан, деликатно рыгая в сторонку. «Аллах дал, царь Михаил дал, он добрый был, грамота есть». «Земля числится казенной, вы владеете ею лишь по праву стародавнего обычая». «Мне известны все ваши банковские операции, и, к сожалению, я...» «Не спешите, ура!» — поднял руку султан, сверкая золотыми наперстками. Прямо напротив вице-губернатора уселся дряхлый старец с длинной, как ружье, балалайкой в руках и гнуснейшим голосом затянул песню. «Слушай», — сказал султан, — «он тебя хвалит». — Самый мудрый ты, самый смелый в нашей степи. Слушай, хорошо поет. Ну что тут делать? Мышецкий решил подождать, но певец не унимался. Казалось, никогда не кончится его песня, длинная и тягучая, как осенняя верста. Когда же он всхлипнул и замолк, сам Сарбай сказал. — Дай ему, окажи честь. Сергей я к о в л и ч взял кошелек и швырнул его в певца. — Возьмите, — крикнул он, — и не приставайте, у меня более ничего нет. Ему стало худо от бешенства. Ублюдок в золотых наперстках с погонами прапорщика на плечах д у р а ч и т его здесь, как мальчишку. — Да коль ж е терпеть? Мышецкий встал. — Хватит, — заявил он. — Я закрыл уже перечисление денег по вашему счету, султан. Мне нужно говорить с вами по делу, по важному делу. Глаза щелочки с а м с а р б а я совсем закрылись. Живот его вдруг заходил ходуном под заляпанным жиром халатом, и султан издал первое сладчайшее храпение. — Погодите спать! — крикнул м ы ш е т с к и й Но зевнул один же так, за ним другой, третий, свита султана тоже погружалась в сон. Мышацкий сложил на груди руки и остался стоять посреди шатра, в тишине, прерываемой нарочитым х р а п е н и е м «Хорошо», — сказал он, — «я могу подождать». Он постоял так минуты три, потом наклонился и п о д е р г у л султана с а м с а р б а я за погон прапорщика — «Эй, шут гороховый!» Самсырбайч мокнул губами, и Мышецкий продолжал. «Можешь спать и дальше, но слушай, что я тебе говорить буду. Ты спи и слушай». Один глаз султана слегка приоткрылся. Узенький зрачок его был заострен во внимание. «Русский переселенец», — говорил Мышецкий, Получает на новом месте по 15 д десятин земли. Я расселю их здесь, на этой земле, слышишь? И посмей только сопротивляться. Я хорошо знаю закон, и ты испытаешь на себе всю его силу. Твои спекуляции выплывут наверх. Царь выслушает меня, ибо в России я такой же султан, как и ты. В тюрьме плохо, султан. и там дают пить не кумыс, а воду. Сергею я к о в е в и ч у стало даже смешно. Он присел на к о р т о ч к и и продолжал, глядя в лоснящееся от жира лицо самсарбая. я отберу у тебя озеро Байкуль, где ты охотишься за зайцами со своими стервятниками. Я загоняю тебя по степи, и ты сам превратишься в зайца. Я все это смогу, потому что на моей стороне знание закона и правота». а на твоей только жадность и хитрость. Он поднялся и натянул т р е г о л к у «Можешь спать, но ты в с ё слышал. Я буду ждать только три дня, а потом поступлю так, как мне заблагорассудится. Прощайте, господин прапорщик». На въезде в город ему вдруг сделалось нестерпимо стыдно от того, что он разодет, как петух, и м ы ш е с к и й забился в глубину воска, надвинув треуголку поглубже. Пикейные штаны были неисправимо засалены, а грязные перчатки он забросил в к а н а л В ушах противно заклеился первый вопрос султана. «Чем, Сашку, чистишь? Блестит здорово!» Однако возле особняка Монахтиной вице-губернатор решительно остановил лошадей. и под лучистым взглядом Конкордеи Иваны н ему стало немного легче. «Передайте Преосвященному, — сказал князь, — что я согласен без колебаний. Пусть он поскорее откроет передо мной монастырские закрома, и озеро Байкуль сразу станет его озером».